Глава 3. Мне показалось, что даже здесь, в коридорах Пентагона, оба стараются не привлекать к себе внимания. И только переступив порог, почувствовали себя свободнее. Хотя, как вижу, никаких глушилок, наблюдение за нами ведется в обычном режиме. Вернее, запись, которую по необходимости можно просмотреть позже. Комнату представляет собой скудно обставленный рабочий кабинет. Один единственный стол, четыре экрана, один на столе и три на стене, полдюжины стульев. У стены двое немолодых бывалых парней, а из-за стола поднялся плечистый и крепкий мужчина с квадратной челюстью. Протянул мне руку. «Дуайт Харнетт», — назвался он, — «старший агент». «Нас предупредили, что вы с неофициальным визитом, что хорошо. Так что все будет быстрее и проще. Позвольте представить моих коллег. Гранд Чарльстон и Крис Дейли, агента по особым поручениям». Я пожал обоим руки. За моей спиной молча стоят Чарльз Карпентер и и Грэг Робинсон, что всего лишь младшие агенты. Они с Грантом и Крисом обменялись кивками. Я сказал вежливо. «Очень приятно, коллеги!» Дуайт сказал отрывисто. «Прошу садиться». «Мистер Лавронов?» Я чуть сдвинул предложенный мне стул, чтобы обозначить свое личное пространство. Но остался стоять, обвел их взглядом. Все пятеро смотрят внимательно и ожидающе. «Понятно, встреча проходит в абсолютно секретном режиме, Хотя, конечно, все пишется в высоком разрешении, чтобы специалисты проанализировали и мою мимику, а не только слова и жесты. «Коллеги», — сказал я, — «а также друзья, так как у нас один враг, и чем плотнее будем сотрудничать, тем быстрее с ним покончим. Я имею в виду не только простой терроризм». Крис Дейли уточнил. «Что вы называете простым?» «При котором страдают посетители кафе или школ?» — ответил я. Даже 11 сентября, как не покажется вам кощунственным, простой терроризм в сравнении с тем, когда под угрозой не школы или стадион, даже полный зрителей, а существование всего человечества. По их лицам увидел, уже работают над этой проблемой, но пока больше в плане обсуждения и недопущения. Ясно, издержки болтливой демократии. двайт Харднетт сказал быстро. «Ваши предложения?» «Есть», — ответил я, — «и очень серьезные». Позвольте, сделаю первый шаг к сотрудничеству и поделюсь информацией. Помимо множества угроз в различных точках мира, мы обнаружили на территории вашей страны несколько мест, из которых идет явная и неприкрытая опасность». Двайт сказал с легкой улыбкой. «Поделитесь с нами, коллега, что же происходит в нашей стране, чего мы не знаем?» «И о чем ГРУ знает лучше», — добавил Крис с откровенной насмешкой. «Охотно», — ответил я, — «охотно». «Как вы знаете, как бы мы не расходились в выборе дорог к будущему, но расхождения наши не так велики, как могут показаться простому обывателю, которого журналисты пичкают страшилками во имя поддержания тиражей и рейтингов. Мы кровно заинтересованы, чтобы штаты усиливались и продолжали свой победный путь к прогрессу. Потому вот первая угроза». Я вытащил из кармана флешку. Обратите внимание, как умело в горах группа фанатиков ведет работы над бактериологическим оружием нового поколения. К сожалению, они близки к завершению работы. У вас, надеюсь, сеть локальная и нет выхода в интернет? Прекрасно. Просмотрите, там карта и все данные. Крис взял ее из моей руки так, словно я передаю гранату с выдернутой чекой. Тут же сунул Грэгу Робинсону. «Возьмите и проверьте». Дуайт сказал мне с извиняющейся улыбкой. «Простите, мистер Лавронов, наши специалисты сперва посмотрят, не подцепился ли по дороге какой-нибудь вирус. Хе-хе, вдруг простуда». Я кивнул. «Да, нормально. Продолжаю. Также на флешке под номером 2 указана база неких крутых ребят, что разрабатывают вирус короткого срока действия. Как я понимаю, это не в интересах Америки. И остального мира тоже. И, как я уверен, они сумели скрыться от любых наблюдающих органов». Дуайт спросил с интересом. От нас сумели, от вас нет? Любопытно. Все на флешке, напомнил я кротко. Мне нравится ваш оптимизм. Надеюсь, вы не растеряете его, когда ознакомитесь с предоставленными вам данными. Он напомнил. А третья угроза? Я ответил с неохотой. Третья угрозу миру не представляет, разве что опосредованно. А вот Штатам вред нанести может немалый. Нет, вообще-то малый, если смотреть в масштабах страны. Что такое для 300-миллионных штатов потеря даже Нью-Йорка с его 12 миллионами? А я уверен, целью будет город помельче. Они помрачнили Я читал в их лицах, как в открытой книге, что угроза миру — это серьезно. Но куда серьезнее угроза Соединенным Штатам, потому что это и есть мир, его ось, его мозг и сердце. Угроза их стране намного серьезнее, чем гибель 2-3 миллиардов человек на другой стороне планеты. Дуайт сказал несколько напряженным голосом. «Думаю, вы привезли нам не пустышку. Большое спасибо за предоставленную ценную информацию». «За ценнейшую», — уточнил Крис, не отрывая взгляда от дисплея. «Судя по всему, те ублюдки продвинулись достаточно далеко. Образцы уже готовы, осталось только сделать небольшой запас, чтобы запустить сразу с разных концов страны». «Значит», — сказал я, — «вирус быстро мутирует». И вскоре потерял бы смертоносные свойства. Да, это знакомо. В этом опасность безобидных вирусов, но и хорошее в опасных. Надеюсь, меры будут приняты». Он кивнул. «Сегодня же их арестуют, а туда нагонят специалистов. Пусть все осмотрят, проверят и перепроверят, опишут. А мы подумаем, какие принять меры предосторожности на дальнейшее». «А что насчет третьей опасной точки?» Я вздохнул. Мне очень неловко о таком говорить, потому что как бы косвенно наша вина. Но мы спешим предупредить вас, чтобы вы успели принять меры. В общем, помните то недавнее подводное землетрясение у Атлантического побережья?» Он кивнул. Глаза стали настороженными. «Да. На берегу, к счастью, разрешений было немного. Людских жертв нет, всех предупредили своевременно. Спасатели проверили, чтобы народ покинул опасную зону. «Прекрасно!» — сказал я. «Это землетрясение, к сожалению, затронуло одну из глубоководных мин». Дуайт спросил в недоумении. «Мин? Каких мин? О, Господи! Вы о ваших русских минах?» «Увы, да!» Он вздрогнул, посмотрел на мое лицо и спросил почти шепотом. «Ядерных?» «Да!» — ответил я с неловкостью. «Вы же знаете, наша экономика всегда была слабее вашей. «Содержать равную вашей армию для нас слишком тяжело, потому и прибегали к асимметричным ответам. Да и сейчас прибегаем». Он вскрикнул. «Но тот жуткий план академика Сахарова так и не осуществили». «Совершенно верно», — согласился я. «Наши военные назвали его слишком кровожадным и отказались в таком участвовать». Он перевел дыхание. «Слава богу, а то я уже подумал». «И не зря подумали», — подтвердил я. Через 30 лет, когда Советский Союз перестал существовать, те атомные боезаряды были вывезены с Украины в Россию. Наши военные, а если быть точнее, военная разведка, приняли меры, чтобы значительную часть зарядов упрятать достаточно надежно. Когда безжалостно резали на металлолом наши военные самолеты, в том числе новейшие бомбардировщики и истребители, эти заряды удалось сохранить. Помимо тех, которые по договору оставались на вооружении армии он покачал головой это ужасно совершенно согласен сказал я они бы так и остались в подземных хранилищах однако нато начал поспешно придвигаться к границам россии и окружать ее военными базами наши силовые структуры заволновались неужели вы тогда я с горестным видом развел дланями подумал и еще пожал плечами это же американцы им нужны жесты подоступнее а вы бы поступили иначе Да, к тому времени за эти 40 лет были разработаны куда более мощные средства доставки. Да и сама конструкция глубоководных мин, сами знаете, усовершенствована по самые эти штуки. Они неучтенные ядерные заряды очень даже пригодились для начинки этих мин. Он ухватился за голову. Остальные застыли, как сосульки в Антарктиде. Я прекрасно понимал их состояние. Мины всегда головная боль наступающей стороны. «Чрезвычайная простота конструкции, лёгкость изготовления и эксплуатации, а цена в сотни раз ниже, чем у тех же противокорабельных ракет». «И сколько зарядов?» «Не знаю», — ответил я честно. «Я же совсем по другому вопросу. Землетрясение случилось как раз там, где закопалась одна из мин. Её выбросило на поверхность, а сильная волна погнала к берегу, где вот-вот выбросит то ли в безлюдном месте, то ли на пляж». «Господи!» «Плохо будет, если первыми наткнутся как раз мародеры. А так все хорошо, пляжникам даже весело. Девочки будут делать селфи». Младшие и специальные молчат, соблюдая субординацию. Адвайт выругался. «Эти мародерные сволочи всегда появляются раньше спасателей». «Что делать?» — сказал я. «Американцы не исключение. Поторопитесь». Он проглотил обидный намек. Из-за таких мародеров Национальная гвардия получила приказ стрелять на поражение после любого урагана или цунами, обрушившегося на побережье. Грэг спросил напряженным голосом. «Насколько это... опасно?» — договорил я. «Абсолютно безопасно. Никакого взрыва не будет. Это исключено». Он поинтересовался быстро. «Где именно мина может оказаться?» «Дайте карту восточного побережья», — попросил я. Он протянул планшет. Карта появилась красочная, четкая, с указанием всех баров на берегу, пабов и десятка борделей. Я указал пальцем. Вот в этом месте. Возможно, уже выбросила. Потому, поторопитесь. После того подводного землетрясения на берегу смыло только забытые шезлонги. Туда снова хлынул народ. Как мне кажется. Дуайт отошел в дальний угол кабинета и что-то нашептывал во встроенный в воротник микрофон. Остальные смотрели на меня отчаянными и одновременно злыми глазами. Робинсон тихонько охнул. «А что если...» «Взрыва не будет», — повторил я поспешно. «Там такие меры предосторожности, чтобы не взорвалась раньше времени. Безопасность полнейшая». Дуайт, закончив разговор, нажал пуговицу на воротнике. Голос его прозвучал резко и отрывисто. «Бригаду к вылету. Готовность нулевая. Вылет немедленно». «Инструкции получите в полете. Мистер Лавронов, какое-то спецоборудование понадобится?» «Никакого», — заверил я. «Разве что поднять в вертолет или в автомобиль. Вручную будет тяжеловато. Так что домкрата или погрузчик?» «А противорадиационные костюмы?» «Не нужно», — ответил я. «Если бы радиация выделялась, эти мины легко бы обнаружили под толщей морского дна, так что меры были приняты еще на стадии конструирования. А повредить?» «Исключено», — заверил я. «Корпус из таких сплавов, что термоядерным взрывом, да и то изнутри только». «Мина из новых?» «Одна из самых старых мин», — сообщил я. «Сама по себе взорваться не может даже при землетрясении. А остальные 90% закладок практически все сконструированы по новейшим технологиям. Компактнее и гораздо более мощные». Он задал уже скорее дежурный вопрос. «Перехват?» «Аналоговые системы», — заверил я. Примитивно, особенно в наше цифровое время. Зато перехват управления абсолютно исключается. Он кивнул. Да-да, это я зря. Простите. Он отошел в сторону и, активировав пуговицу микрофона на рубашке, говорил и совещался долго. А мы с Чарльзом и Грэгом обсуждали перспективы сотрудничества в области противодействия мировым угрозам. Но оба отвечают как-то бледно и растерянно. Хотя информацией владеют. Заметно. Кое-какие работы у них ведутся, причем широкой сетью и по всей стране, чего не скажешь про нашу. За это время я еще раз пробежался по всей их сети, просмотрел все блоки и порылся в суперкомпьютере, установленном в самом нижнем зале. Нам бы такой. Вот куда идут наши рубли, когда покупаем доллары. И чем больше купим, тем больше напечатают взамен. С того момента, как я переступил порог, добавилась пара терабайт достаточно ценной информации. Я и ее скопировал и забросил в свое личное и, в самом деле, защищенное хранилище в облаке. Оба вздохнули с облегчением, когда Дуайт закончил разговор, во время которого пару раз вытягивался в струнку и чуть ли не отдавал рукой честь. «Мистер Лавронов», — сказал он быстро, — «мы прервемся с обсуждением в связи, как вы понимаете, в связи с чрезвычайной ситуацией». «Да», — ответил я легко, — «да, пожалуйста». «А за это время...» — уточнил он поспешно. — Подготовимся к обсуждению глобальных рисков получше. Младший агент Арнольд отвезет вас в отель. Я поклонился. — Рад. — Спасибо. Понимаю, вам сейчас не до глобальных катастроф, когда есть риск, как вы полагаете, вашему побережью. — Мистер Лавронов. — Но вы убедитесь, — договорил я, — что все под контролем, и, успокоившись, вернетесь к нашим более важным делам. — О, я уверен. «Буду готов», — сказал я, как и сейчас. «Спасибо». В коридоре уже ждет, как прилипший к стене Джон Арнольд. Лицо его засияло счастьем, едва я вышел из кабинета. «Ну и долго живы а русские же ленивые, для них и пятиминутный разговор в тягость, верно?» «А вы попробуйте выговорить по-русски, берег был покрыт выкарабкивающимися лягушками», — предложил я доброжелательно. «И увидим, кто не способен даже длинные имена и фамилии запоминать, всегда укорачивает». Он широко улыбнулся. «Подача принята!» Сказал бодро. «Пойдемте, мы забронировали номер в отеле неподалеку». «А бар там есть?» Он охнул шокированный. «Мы что, не американцы?» «Тогда и Блэк Джек со шлюхами?» Он улыбнулся шире. «Какой же отель без этих радостей?» «Не русские поди, это у вас в каждой гостинице церковь и толстый поп с кадилом. И толстые диаконы», — подтвердил я. Правда, монашки обычно готовы насчет самых разных услуг. Ваша культурка и туда добралась. Он подумал, кивнул. Да, так даже интереснее. Кто бы подумал? Русские тоже могут развлекаться, а я думал, вы только цитатник Мао разучиваете. Цитатник Мао сейчас в Чайна-таунах разучивают, сказал я зловеще. Говорят, китайцев в Америке уже почти половина. Он отмахнулся. Если считать с мексиканцами. А с неграми две трети? Он ответил уже серьезно. «С афроамериканцами никогда не договорятся. Там почти все мусульмане». «Они за ИГИЛ?» «Что делать?» ответил он с вытянувшимся лицом. «Это какое-то сумасшествие. Хорошо, хоть пока не все разом». «Молодцы!» одобрил я. «Разделяй и властвуй».